Глава вторая «Кира, расскажите, пожалуйста, еще раз о том дне, когда впервые увидели то, что вы называете темным путем, с самого утра. Вы проснулись в своей квартире. Опять? Я уже рассказывала это раз десять. Вы пытаетесь найти несоответствие в моих воспоминаниях, что ли?» Мы будем возвращаться к этому до тех пор, пока не поймем, что послужило причиной для начала ваших видений. Сначала с отправной точки, а потом начнем постепенно отступать назад во времени, нащупывая что-нибудь существенное, что могло вызвать эту проблему. Нет уж, хватит с меня. Кира встала, сняла с вешалки у двери свою сумочку и вышла из кабинета, тут же наткнувшись на Николая, который последние два часа сидел в соседней комнате и наблюдал за происходящим через видеокамеры, передающие сигнал на мониторы и записывающее оборудование. Он видел, что сестра устала и вот-вот сорвется, поэтому вышел в коридор сразу же, как только понял, что лимит ее самообладания исчерпан. «Я так больше не могу», — сообщила ему Кира. «Мы уже неделю говорим об одном и том же. Не знаю, что это за терапия такая». «Это не терапия», — сообщил Николай. «И Олег не врач, он экстрасенс, Кир». «Чего?» — вытаращилась на него девушка. «Ты издеваешься? Это шутка такая?» «Не смешно, Коль. Я, может, и чокнутая в какой-то мере, но не надо делать из меня полную дуру». «Я вполне серьезен, Кир. Не говорил тебе раньше, потому что не знал, как ты к этому отнесешься. Я тут посоветовался. В общем, мой бывший наставник профессор Волосов убедил меня, что тебе не психиатр нужен, а именно такая помощь. Это он настоял на этих сеансах и оплатил приезд Олега из Москвы». «Очень круто! Теперь я подопытный кролик для столичного шарлатана. Класс!» «Почему ты злишься?» Николай сердито сдвинул брови, намереваясь напомнить сестричке, что она сама просила избавить ее от ненужной странности. «Потому что мне надоело переливать из пустого в порожнее, Коль. Это был последний мой визит сюда. Извини. Спасибо за беспокойство, но если это не шизофрения, то я в твоей помощи больше не нуждаюсь. Извини еще раз, что втянула тебя в это. Все, чао, дорогой». Она поднялась на цыпочки, чмокнула родственника в щеку и собиралась уйти, но Николай придержал ее за локоть. «Кира, я для тебя это делаю, а не развлечение ради. Мне через собственное убеждение переступить пришлось, чтобы согласиться на такое». «Ну вот и радуйся, что больше ни через что переступать не нужно», — отозвалась девушка, выдергивая руку из его пальцев. «Я не твой пациент, и это уже для меня много значит. Отправляй своего шамана обратно в Москву, он мне не нужен». Она ушла, стуча каблучками по кафельной плитке пола, и Николай не стал больше ее удерживать. «Зачем, если она не хочет этой помощи? Какой смысл заставлять ее, заранее зная, что внутренний протест сведет все усилия к нулевому результату?» «Я сразу говорил тебе, что это плохая идея», сообщил Олег бывшему однокашнику, когда тот зашел в кабинет, чтобы сообщить, что Кира отказалась продолжать сеансы. Эта клиника, эти камеры, постоянное ощущение, что ты псих. Можно месяцами говорить об одном и том же. Но мы бы все равно не сдвинулись с мертвой точки, потому что она захлопнулась в своей ракушке и боится высунуть оттуда нос. В неформальной обстановке я бы уже куда большего добился». Она не хочет продолжать. «Я все слышал, можешь не пересказывать. Не надо было изначально загонять меня и ее в рамки твоего понимания того, как эти встречи должны происходить. Так и ей некомфортно, и мне тяжело работать, зная, что ты следишь за каждым моим словом и движением. Я не съем ее, Ник». «Закажу тебе билеты на вечерний рейс», — вздохнул Николай. «Я вообще-то никуда не собираюсь», — усмехнулся Олег. Это уникальный случай, и я не собираюсь отказываться от удовольствия поработать с твоей сестрой только потому, что она нервная злючка. Просто не лезь больше в этот монастырь со своим уставом, ладно? Не думаю, что она согласится встречаться с тобой в неформальной, как ты выражаешься, обстановке. Тебе вообще не надо об этом думать. Про заповедь «Не навреди» я прекрасно помню и гарантирую, что хуже ей не станет. И отчитываться каждый день перед тобой о результатах наших с ней встреч я не буду, ты уж прости. «Кера правильно сказала, она не твоя пациентка. Ты делай свою работу, а я буду делать свою. Или моя помощь уже не нужна?» «Нужна». С мрачным видом кивнул Николай, недовольный тем, что его лишают возможности участвовать в процессе исцеления сестры от ее непонятного недуга. «Ну вот и замечательно», — улыбнулся Олег и хлопнул товарища по плечу. «Они учились вместе, но Николай выбрал эту профессию, чтобы помогать таким людям, как его покойный дядюшка». Олега интересовала исключительно научная составляющая учебного процесса. Он изначально не собирался становиться практикующим врачом, просто хотел получить знания, которые позволяли бы ему точно определять разницу между случаями, требующими медицинского вмешательства, и такими, к которым медицина не имеет никакого отношения. Любимый студент профессора Волосова, Олег мало кому рассказывал о своих врожденных способностях. Николай, например, хоть и жил с ним в одной комнате в общежитии, но первые три года даже не подозревал, что сосед знает о нем больше, чем он сам. А когда узнал, счел это псевдонаучным бредом и съехал на квартиру, чтобы пореже контактировать с человеком, которому с тех пор испытывал подсознательное чувство неприязни. Если честно, то Николай понятия не имел, сколь далеко простираются возможности Олега. Он считал себя убежденным реалистом, поэтому и в проблемах Киры искал логически объяснимую подоплеку, отказываясь верить в связь сестры с чем-то паранормальным. Искал, но не находил, потому и обратился за консультацией к бывшему наставнику, и тот сказал, что поиски нужно вести в другом направлении. Странно было слышать, что человек с ученой степенью в области психиатрии верит в экстрасенсорику. Олег приехал на следующий день после разговора Николая с профессором Волосовым и принялся бурно протестовать против условий, выдвинутых бывшим однокурсником. Да, он действительно изначально говорил о том, что его встречи с Кирой будут безрезультатными, если их обоих загонят в рамки «Врач-пациент». Настаивал на неформальном дружеском общении на равных, но Николай категорически запретил ему даже упоминать при Кире о неординарных способностях. Встречи, продолжительностью не больше часа, в кабинете под видеонаблюдением, с записью всех разговоров. Неудивительно, что Кира испытывала дискомфорт, чувствуя себя подопытным кроликом. Любой нормальный человек испытывал бы то же самое. И Олег настаивал на том, что девушка хотя бы имеет право знать, кто с ней работает. Итог, Кира сорвалась. А когда узнала, что Олег экстрасенс, а не доктор, и вовсе отказалась продолжать это бессмысленное времяпровождение. Николай не верил, что у Олега что-то получится, но не мог отказаться от его помощи, потому что сам был только в состоянии запереть сестру в лечебницу, что вряд ли привело бы к положительным результатам. В глубине души ему не хотелось признавать, что она больна так же, как был болен ее отец. Никто ведь не знал, почему именно дядя Юра запил. Почему именно дядя Юра запил? Откуда у него появились навязчивые идеи и что конкретно привело к трагедии? Он не обращался к докторам, не жаловался на галлюцинации, все держал в себе. А потом стало слишком поздно искать корни проблемы. «Кира, милая девочка, она не заслуживает такой же судьбы». Когда Олег ушел из клиники вслед за Кирой, Николай решил, что даст ему еще один шанс. Верить или нет, дело десятое. Если Олег способен помочь Кире, пусть помогает так, как сочтет нужным. Неформально, бесконтрольно. Если нужно будет вмешаться, доктор Рябинин вмешается. Ну а пока он все же попытается найти в архивах похожие случаи, чтобы убедиться в том, что это именно болезнь. Он и сам не знал, какой ответ для него будет более приемлемым. Что Кира унаследовала отцовский недуг, или что это не недуг, а то, во что поверить сложно. «Вы меня преследуете?» Кира оглядела стоящего на пороге мужчину с ног до головы и вопросительно приподняла бровь. «Нет», — улыбнулся Олег в ответ. «Просто сегодня вы думали не о том, о чем я просил, а об этом вот творожном тортике, который с утра видели в супермаркете возле вашего дома. При этом вы подсчитывали, можете ли себе позволить эту маленькую вкусняшку, учитывая, что за последний проект с вами рассчитаются только через неделю, а за коммунальные надо платить уже сейчас». «А, так это акт благотворительности?» — усмехнулась девушка, игнорируя намек на то, что Олег читал во время сеанса ее мысли. Он ей не нравился. Слишком много небрежности было в этом мужчине. В требующих стрижки прядях черных волос, постоянно падающих ему на глаза. В колючей щетине на щеках на подбородке. В рубашке на выпуск с двумя расстегнутыми у ворота пуговицами. Он создавал впечатление человека, которому наплевать на условности. А такие люди опасны, потому что непредсказуемые, Симпатичные, да еще и экстрасенс. «Наверняка не женат, потому что жить с человеком, который видит тебя насквозь, кошмарно», предположила Кира, и тут же наткнулась на насмешливый взгляд его карих глаз. «Я был женат», сообщил Олег в ответ на ее мысли. «И вы правы, для моей жены это было кошмарно. Впустите меня, я не кусаюсь». «Зачем вы пришли?» поинтересовалась девушка, стараясь не смотреть на тортик в его руке и не сглатывать слюну слишком часто. «Объяснить, зачем я приехал в этот город и почему мы с вами целую неделю занимались ерундой, так и не сдвинувшись с мертвой точки». Спокойно отозвался он. «Мне это неинтересно. А если при этом я объясню, в чем именно заключается ваш дар?» «Дар!» — скривилась Кира. «Это проклятие, а не дар!» «Ошибаетесь, Кира Юрьевна, это дар, причем очень важный!» И он временный. Тут по соседству с вами живет весьма любопытная дама, которая сотрет сейчас себе ухо об дверь, если мы будем продолжать эту беседу при открытых дверях». «Ладно, входите». Вздохнула девушка, впуская его в квартиру. Соседка действительно была не только любопытной, но еще и болтливой. К тому же она недолюбливала Киру, которая наотрез отказывалась участвовать в общественных мероприятиях, регулярно устраиваемых неофициальным объединением жильцов. «Было глупо продолжать дискуссию на лестничной площадке, потому что теперь весь дом и так будет знать, что к Кире приходил мужчина. Не хватало еще, чтобы тема их разговора тоже стала предметом для пересудов». Олег бегло оглядел однокомнатные хоромы, отметив аскетическую обстановку, плотно зашторенные окна и полное отсутствие мелочей, которые делают уютным дом, где живет женщина. «Раз уж вы принесли торт, будем пить чай, потому что холодильника у меня нет» сообщила Кира, жестом приглашая гостя в кухню. «А где же вы продукты храните?» Из вежливости уточнил Олег, разуваясь. «В столе. Я ничего скоропортящегося не покупаю». «Консервами питаетесь, что ли?» «Ну почему же сразу консервами?» «Просто не люблю готовить, вот и беру уже готовое. Так, чтобы на один день хватило. Сейчас жарко, и ваш презент завтра уже будет несъедобным. Поэтому нужно слопать его сегодня. Я потому его и не купила, а не из-за того, что у меня денег нет». «Значит, я сделал неправильный вывод из разродненных образов». Заключил Олег, разглядывая убогое убранство кухни. Двухконфорочная газовая плита, мойка, стол, две табуретки и двустворчатый навесной шкаф. Вот и вся обстановка. Хозяйка этой погруженной в полумрак пещерки явно не привыкла себя баловать. Хотя ее, кажется, все вполне устраивало... Особенно странно в этой пустоте выглядели тяжелые темно-синие шторы, спускающиеся почти до пола, что в кухне было некоторым образом неуместно. «А шторы, я так понимаю, вы повесили здесь недавно», — уточнил мужчина, присаживаясь на один из табуретов. «Угу», — кивнула Кира. «А зачем? Не думаю, что у вас во дворе люди мрут как мухи». Она зажгла газ под чайником на плите и выглянула в окно, слегка отодвинув край шторы. Вы все время спрашивали меня про первый день, когда я увидела мертвый путь, а я говорила вам, что с утра посмотрела в окно, а он был там, во дворе. Он все еще там, и это меня пугает. Это означает, что человек умер, но его еще не похоронили. Да, но уже почти месяц прошел, а след не исчезает. Нахмурилась Кира, усевшись на вторую табуретку. Я думала, что это один и тот же путь, когда впервые рискнула посмотреть, куда он ведет. «Тот был недалеко отсюда. Я пришла на кладбище, и он пропал, когда в могилу начали землю бросать. Тот исчез, а этот остался. И после малыша исчез. И от парня того, которого машина сбила. И вы купили шторы, чтобы не видеть того, который не исчезает». Закончил за нее мысль Олег. «А почему вы раньше об этом не говорили?» «Не знаю. Пожала плечами Кира. Наверное, не хочу думать о том, что где-то столько времени лежит что то тело. Вам приятно было бы думать о таком?» «Нет» покачал головой мужчина. «Ну вот, и мне неприятно. Я прекрасно понимаю, что шторами проблемы не решить. Чтобы этот черный путь исчез, я должна пройти по нему и найти то, что в конце. Его или ее похоронят, и все закончится. Но мне страшно. Мне почему-то кажется, что от этого проблем будет еще больше. Причувствие какое-то недоброе. Вы, кстати, обещали рассказать, что это за напасть такая». Чайник закипел, и она встала, чтобы налить кипяток в чашке поэтому не видела, как в глаза гостя промелькнула искра удовлетворения, почти торжества. Он был безмерно рад, что девушка так легко пошла на контакт после целой недели безрезультатных встреч. «Не обещал, а предлагал», — уточнил Олег. «А разница? Я же согласилась вас выслушать». «Хорошо». Он подвинул к себе чашку со свисающим с нее ярлычком пакетика с заваркой и принялся разрезать торт на аккуратные ломтики ножом, который Кира достала из ящика в столе. Возможно, это прозвучит странно, но я был знаком с человеком, который выполнял желания умерших людей. Был? Да, был. Его тоже уже нет в живых, и я чувствую себя виноватым в этом. Родителям этого парнишки меня тоже порекомендовал профессор Волосов, как и в вашем случае. Мы много разговаривали, он рассказывал мне о том, как это происходит. Кого-то похоронили в тесной обуви, и покойный просил принести на могилу домашние тапочки». Кому-то было темно, и просьба состояла в том, чтобы зажечь у надгробия свечу. Знаете, Кира, люди с особым даром встречаются редко, и обычно этот дар бывает врожденным, как у меня, поэтому его легко распознать. Есть определенные признаки, которые очень похожи на симптомы расстройства личности, но все же они имеют отличие. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, потому что так мы потеряем нить беседы, а вас интересуют ответы на конкретные вопросы». С этим мальчиком я ошибся, потому что его дар был приобретенным и временным, как и ваш. Парню было 16, когда он начал шастать по кладбищам, и родители сначала решили, что их ребенок прибился к сатанистам. Он рассказал им правду, чтобы объяснить свое поведение, но ему никто не поверил. Его начали таскать по психологам и психиатрам. Когда мальчик попал ко мне, я тоже выслушал его, пытаясь найти хоть что-нибудь, свидетельствующее о наличии у него особого дара. «И не нашли?» — констатировала Кира. Нет, не нашел. А что именно вы искали? Как вы видите, что вот это вот дар, а вот это сдвиг по фазе? Я вижу образы, которые возникают в сознании человека, когда он о чем-то думает. Это очень тонкая грань, ее сложно нащупать. Я в медицину-то поэтому подался. Искал беспрепятственный доступ к клиническим случаям, чтобы понять, как эти люди видят наш мир и как работают их видения. Мои способности позволяют мне разграничивать то, что видят глаза, и то, что подсовывает подсознание, как фильтр. Когда я его использую, реальные образы остаются четкими, а остальное смазывается, становится расплывчатым». «Ясно?» – кивнула Кира и, вооружившись вилкой, начала есть торт прямо из подложки, на которой он лежал. «Вы не стесняйтесь, ешьте, а то я одна столько не осилю». Олег посмотрел на нее слегка сощурившись, и перед его внутренним взором промелькнула стопка из нескольких тарелок, падающая на пол из мокрых рук хозяйки. А вслед за этим он увидел, как Кира ест макароны с тушенкой прямо из сковороды. Видимо, покупка новой посуды в ее перечень необходимых расходов не входила.